Глава двадцать первая. Дипломатия продолжается. Я вас помню, произнес Синистер. Мужчина прошел за стол, едва не коснувшись макушкой низкой дверной арки. Раздраженно прыгнувшись, он вошел в комнату и снял пиджак, накинув его на спинку стула. Еще бы, ответил Фауст. Мы встречались вчера, когда я покупал у вас несколько деталей, что привело вас ко мне, господин. Зовите меня просто Фауст. Хорошо, Фауст. Вопрос тот же. Нам необходимо поговорить. У меня было свободное время. Заранее прошу прощения за столь поздний визит, но дела не ждут. Оправдывался Фауст и добавил сообщением. Особенно один нетерпеливый и и. Синистур несколько секунд смотрел на Фауста, затем на играющих с роботом детей. Супруга в этот момент все больше не орничала, не совершила ли она глупости, впустив в дом не пойми кого. Присаживайтесь. Махнул рукой хозяин дома, решив, что разговор не повредит. Боюсь это лишнее. Необходимо поговорить наедине, максимально дружелюбно сказал Фауст, делая несколько шагов в прихоже. Сенистра осмотрелся вокруг, действительно, в их скромной квартирке не было лишнего места. Одну секунду. Фауст помахал детям Сенистра и вышел в подъезд, ожидая, пока интересующий его человек успокоит жену и пойдёт следом. Тем временем, вернувшийся с работы член торговой палаты взял руки жены в свои, смотря прямо в глаза. Я скоро вернусь. Это не опасно? с тревогой спросила Лили. Не опаснее того, чем я занимаюсь каждый день, ободряюще улыбнулся он. Ты же знаешь, я умею работать с людьми, у меня чуйка. И что говорит твоя чуйка сейчас? Она молчит, что уже не плохо, рассмеялся супруг и схватив пиджак, вышел наружу. Оба собеседника молча покинули дом, вышли на улицу и шли молча, пока не увидели вывеску какого-то круглосуточного кафе. Все в Хайтауне было круглосуточным. Деньги не спали, деньги не ждали. Войдя внутрь, забегаловки с потертыми креслами и замасленными столами, Фауст окинул ее взглядом, кивнул официантке и присел за крайний стол среди не многочисленных посетителей. Вы наверняка думаете, зачем я вышел на вас? начал беседу Фауст, заказав чай. Ну, выйти было не трудно. Иронично улыбнулся Синистер. Но да, мне интересно. Фауст задумался, он даже не знал, как начать разговор. Пришлось импровизировать. В прошлом вы занимались коммерцией, если по-простому. Продавали товары, работали очень высоко, судя по регалям. Вероятнее всего, вы попали в беду, раз я встретил вас на рынке. Если перечисление фактов закончилось, прошу главному. Нахмурился синистер, пацан снова вызвал волну воспоминаний. Да, конечно. Фауст перевёл дух. Вы использовали много каналов рекламы, очень много. Баннерная, рассылки, наклейки и рисунки, другие сети и прочее. Так вот, прошу вас оценить это. Фауст коснулся коммуникатора бывшего продавца, передавая ему ссылку на скачивание приложения социальной сети. Синистер принял запрос и углубился в изучение. Принесли чай. Коллега разлил напиток по чашкам от хлёбовые. Неприятная, горькая субстанция, не имеющая с чаем ничего общего. Поморщившись, Фауст стал ждать. И что это такое? спросил Синистер спустя несколько минут. Нет, я понял, что это социальная сеть. Выглядит вполне и вполне, но какое это имеет отношение ко мне? Прямое? На кого мужчины упал файл со скриншотами будущего рекламного интерфейса? Продавец снова нахмурился, но через секунду его брови разгладились. Реклама внутри приложения? Хм. Потенциал хороший, инструментарий неплох, но как ее сегментировать? Пользователь заполняет интересы, хобби, приходит в сообщество, создает группу и выпускает контент. Сеть все делает сама. точнее, человек делает, определяется, кто из социальной группы, где ему комфортнее всего. А владелец будет иметь доступ ко всем данным, догадался Сенистер. Мозг мужчины работал невероятно быстро. Он просчитывал вероятности, и его поражала перспективность задумки. Вы хотите? Да, я хочу, чтобы крупные компании приходили за клиентами именно сюда. Это любопытно. Очень, Сенистер снова задумался. Даже если сеть будет иметь несколько тысяч пользователей, Это хороший старт, очень хороший, но данная задумка куда глубже, верно? Синистор снова почувствовал себя хорошо, будто вернулся к настоящей работе. Он не хотел отпускать это состояние, верно? Сейчас Фаллоу имеет около десяти тысяч зарегистрированных пользователей, и это спустя каких-то нескольких дней после старта. Довольно приоткрыл завесу парень. Продавец прищурился. Не боитесь, что я не соглашусь и постараюсь реализовать проект без вас? Продам информацию или что-то подобное? Не боюсь, твёрдо сказал Фауст. Механизм запущен. Он будет расти с нами, вы или нет. Возможности реализовать подобный проект лично у вас нет. Продать кому-то вы можете попробовать, но что это даст? Я уверен, что корпораты уже успешно делают подобный софт. Это социальная сеть, доступная информация, никакая не тайна. Синистер задумался. Какое у вас предложение? Вы можете стать связующим звеном между компанией Фалу и компаниями-реализаторами, предоставляя площадку для сбыта. Как вы наверняка знаете, я persona non grata в этих кругах. Синистр прищурился, он понимал, что сегодня его купят, но не понимал за сколько. Это так, но лишь пока вы не представляете для них ценности. Когда вы будете с нами, то сможете говорить с позиции силы. Какие бы у вас ни были разногласия с корпорациями, они не упустят возможности заработать Это я точно знаю, Фауст горько усмехнулся. Верно, кивнул Синистер. Но могут и объявить бойкот, задавить, создать подобные инструменты, сами его использовать. Могут, согласился парень. Даже будут, но рынок настолько огромен, что мы поместимся все. Это первое. Второе заключается в том, что технически они уже отстают, и разрыв увеличивается. Всё дело в мышлении. Закрутив всем остальным гайки и перестаня не торговать с нами, то потеряют кучу денег. Кроме крупной рыбы здесь полно и мелкой, но их кое-что объединяет они все голодные. Синистр задумался, а Фауст тем временем продолжил: "У вас немного вариантов: прозебать, торгуя электроникой, работая на мелких спекулянтов, или что ещё хуже стать одним из них. А можно рискнуть и вырвать кусок у этих хищников прямо из пасти". Красиво сказано. Но каковы наши шансы и Фаусту очень понравилось это наше Кто за этим стоит? Я не могу разглашать имя владельца. Да и не нужно оно работать вы будете со мной. Он не хочет никак мелькать. Вы даже будете арендовать и заключать сделки от своего имени. Но он может многое. Например, забрать всё в любую секунду, если вы предадите его. Фауст сочинял на ходу. Он не хотел открывать все карты, поэтому дозированно кормил Синистера информацией. Мужчина думал, думал долго и взвешивал все за и против, пока чайник на столе не остыл. Что он теряет? Ничего. Каковы шансы или гарантии? Никаких. Только слова этого странного парнишки. Но много ли они стоят? Так и нетронутая чашка сиротливо взякнула, когда синистер положил руки на стол и предвинулся. С чего начнем? Фауст не верил в то, что все прошло хорошо. Парень покинул заведение, поймал такси, отправляясь прямиком в академию. Предстояла много работы, но кто ее боится, тот ничего не смыслит. По пути в общежитие на коммуникатор пришло сообщение от Кирана. Он приглашал на ужин. Прикинув все за и против, Фауст решил наведаться в жилище своих родственников. Оставалось много вопросов, касающихся прошлого, и пришло время найти на них ответы. Выйдя из такси у главной колонны Хай-тауна, где лепестками гнездились дома корпоратов, где-то наверху, теряясь в облаках, он проверил заряд борта и встал на него. Борт, будто лифт, поднял парня больше, чем на километр вверх. Откуда он шагнул на лужайку, разом попадая под прицел охраны. Отмена. Это гость. Невысокая черноволосая девушка шла к нему от входа. Добрый вечер, Лэр. Меня зовут Карла. Я глава личной службы безопасности госпожи Алисии. Прошу за мной, вас уже ждут. И на будущее, колонны имеют лифт, да и такси могло довезти вас. Вызывайте флайер. Спасибо. Я учту, вежливо ответил Фауст, входя под своды дома Лафае. Фауста проводили внутрь. Где за уже знакомым столом собрались практически все те же люди. Добро пожаловать, улыбнулся Кромвель, сидящий во главе. Мужчина ещё должен был встать и поприветствовать, как и его старший сын Ливий, и хмыкнувшая Сабрина. Алеся же напротив поднялась и поспешила навстречу, шурша полами медлинного серебристого платья с открытыми плечами. Волосы женщины были уложены в корзинку, она была куда бодрее, чем при первой встрече. Биологическая мать подошла к Фаусту и хотела обнять, но вовремя опомнилась, спрятав руки за спину. "Я рада видеть друга нашей семьи", выпалила она. "Присаживайся". Парень сел, Алисия устроилась на своём месте, официанты подали блюда. Кромвель снова что-то тихо обсуждал с Ливиусом, который делал вид, что Фауста не существует. Как только с горячим было покончено, Алисия начала беседу, еле удержалась в рамках этикета. "Как устроился в академии?" "Отлично". Фаус попробовал мороженое и прищурился от удовольствия, но парень не применил кинуть шпильку. Спасибо за помощь, Алисия смутилась, но быстро оправилась. Это меньше, чем мы могли быть полезны. В поддержку ее слов Кромвель согласно прикрыл глаза, подтверждая, что он все слышит. Помощь пришла к месту, как бы это ни разочаровало. Вздохнул парень. Что ты имеешь в виду? спросил Кромвель, прекращая разговор с Ливиусом. Я думал, что меня примут за навыки, а не по протекторству, честно ответил гость. Кромвель рассмеялся. Левиус вторил отцу, а Лисия лишь тонко улыбнулась. "Знал бы ты, юноша, сколько я выплачиваю фонд ангелочка каждый квартал. А самое главное, что я такой не один", Кромвель глотнул вина. Сегодня глава семейства был одет более официально. На нём была рубашка в цвет платья жены, несколько колец, и блестящие драгоценными камнями за панки. Украшения не броские, но подчёркивающие статус. Наверняка даже на домашний ужин их одевает армия стилистов, подумал Фауст, смотря на идеальную причёску Кромвеля. Да, наверняка, продав одно такое кольцо, можно неделю кормить целый квартал Сепсфилд-Тауна. Прекрати, за столом мы не обсуждаем дела, попросила Алисия. Как скажешь, свет моих глаз. Кромвель был сегодня в хорошем настроении. Хоть ты и не проявляла интереса к беседам последнее время, Вот мы и распоясались. Чем я обязан сегодняшнему приглашению? прямо спросил Колека. Ничем, лучезарно улыбнулась Алисия, подтверждая комплимент мужа. Мы всегда рады видеть друг у семьи. Согласен, Кромвель подобрался. Но конкретно сегодня у меня был интерес к этому разговору. Мужчина проигнорировал недовольный взгляд жены. Я вижу активность в стенах академии, точнее, новую игрушку для молодёжи. Как его там? Фалоу. Отец помог Ливийус. Точно. Проект Фалоу. Мои дети имеют мало связей в народе, снова поддакнул Ливийус, оскорбительно ухмыльнувшись. Среди обычных студентов поправился Кромвель, не моргнув и глазом. Они представляют нашу семью, и это часть бизнеса. Это обязывает блюсти круг знакомств. Иначе им не дадут пройти, потеряя не образ ледышек. Сабрина молчала. Киран же начал что-то понимать об этом ужине и тоже пилил отца недовольным взглядом на пару с Алисией. "Хотелось бы узнать, слышал ли ты что-то о создателе этой сети. Мы полагаем, что проект создал кто-то из студентов. Может, где-то мелькала подобная информация?" "Нет, боюсь, я общаюсь ещё с более-менее узким кругом, чем Киран и Сабрина", ответил Фауст. Но ты будешь общаться, а они уже не выйдут из образа, продолжил Кромвель. Если вдруг что-то узнаешь, я с удовольствием побеседую с тобой и буду очень, очень благодарен. Хорошо, просто согласился Фауст. Отлично, Кромвель хлопнул в ладоши. А сейчас у меня пора работать. Мужчина встал из-за стола, кивнул Фаусту и ушел вместе с утащившим свой десерт с собой Ливиусом. Прости за эту тему. Мой муж бизнесмен до мозга костей. Тут же среагировала Алисия. Ничего страшного, покачал головой Фауст. Но что его так привлекло к этому стартапу? Я сам скачал приложение, довольно интересно. Неожиданно включилась Сабрина. Я проходила курс маркетинга. Отец сказал, что это хорошая платформа для нашего шоу, но ему, как и всё в этой жизни, нужно получить максимум. Например, выкупить проект. Кивнул Кирен. Понимаю, Фауст вздохнул. Жаль, что мне мало чего известно. Это не важно. Важно, что ты пришел. Надо сказать, мы хотели больше участвовать в жизни человека, спасшего нашего сына, пояснила Алисия. Бла-бла-бла. Сабрина закатила глаза. Мам, он уже понял, зачем его позвали. Алисия скрестила руки на груди. Это грубо. Это справедливо? парировала дочь. Фаус снова понял, что беседа течет в другое русло. Кажется мне пора. Завтра снова тренировки, а уже поздно. Все с комкомным попрощались. Фауст вышел из дома, подходя к краю платформы под неодобрительными взглядами телохранителей. Заря до борда осталась процентов десять. Ничего хватит. Скинув аппарат со спины, Фауст отправился в свободное падение, включая двигатели перед самой землей. Что за пляски вокруг этого простака? Недовольно спросила Сабрина, стоила семья остаться наедине. О чем ты? Не понимающая, захлопала глазами мать. Ты поняла меня, Алисия задумалась. Мне жаль его. А благодарность никогда не бывает лишней, ответила женщина спустя полминуты. Так я тебе и поверила. Прекратите. Ты не права, Сабрина. Ты не видела, что произошло в поезде, он рисковал своей жизнью. Это бы не случилось, если бы ты не сбежал, огрызнулась девушка. Посмотрю я на тебя, когда заставят выходить замуж, и выйду за кривого и косого даже не богатого, а простого средняка. Киран горько усмехнулся, смотря на сестру. Но тебя не заставят. Ты единственная дочь А я лишь второй сын, тем более не интересующийся делами отца. Тебе пожалеть? Киран промолчал. Алисия поднесла ладони к вискам, голова нещадно разболелась от этих споров. Женщина снова задумалась, что она может сделать для своего сына, обретя его спустя столько лет? Как отреагирует Кромвель, если рассказать? Не стоит. Не стоит ему знать о вернувшемся сыне. Это дело прошлых лет. Сейчас надо помочь мальчику, оказать поддержку. Алисия встала и пошла в свой кабинет, несколько резко, от чего дети удивлённо замолчали. Карла, жду у тебя в кабинете, отправила голосовое сообщение аристократка. Карла появилась через минуту, постучала для приличия и вошла. Найди мне Карлу Лоуэлл, город Сепсфилд Таун. Мы летим в гости. Оказавшись в своей комнате, Фауст расслабился и присел на кровать. Голова от сегодняшних событий гудела, спать не хотелось совсем, несмотря на то, что Грейсон качественно провел тренировку и выжил не хуже соковыжималки. У нас новое сообщение, вышел на связь Регулус. Посреди комнаты появился высокий седовласый мужчина за тридцать, от чего Фауст едва не подпрыгнул на добрые метр. Это я, все в порядке, произнес Ии. Что за хрень? Ты и так можешь? Фауст стал рассматривать облик своего сожителя: прямой подбородок, массивная челюсть, серые глаза и небольшая небритость в купе с короткой военной стрижкой. Волосы цвета стали и какой-то костюм, напоминающий солдатскую форму. "Теперь могу", кивнул в сторону новеньких серверов и кома он. "Мощность позволяет визуализировать оболочку. Раньше я не мог тратить ресурсы его Имуса, а теперь у меня есть собственный дом". "О каком сообщении ты говоришь?" "На официальный аккаунт Follow написал некто из корпорации Лафае, что пишет: "Предлагают выкупить проект" Там еще с десятак писем, но я посчитал важным упомянуть именно это. Кажется, скоро за нами начнется охота. Это еще почему? Сегодня количество пользователей увеличилось. Приложение пользуется уже порядка двадцати тысяч. Двукратный рост за сутки.